Глава двадцать Однажды в четверг, когда я готовила третий класс к занятиям по труду, я увидела, как по пустому коридору промчалась Анна. Обед уже закончился, и второклашки должны были гулять на площадке. Отложив в сторону восковые мелки, я тут же поспешила за ней. Анну я нашла в библиотеке. Она стояла у одного из книжных стеллажей с заплаканным лицом. Когда я приблизилась, девочка подняла на меня большие испуганные глаза. Глаза Ральфа. «Анна, что случилось?» Я вытащила из пачки чистую салфетку и протянула ей. Тяжело дыша, она шумно высморкалась. «Иди-ка сюда». Я села на диванчик, где обычно читали дети, и похлопала по свободному месту рядом с собой. «Давай поболтаем». Не глядя на меня, Анна продолжала смотреть на свои чёрные школьные туфельки, начищенные до блеска. Хелен могла тяжело переживать потерю мужа, но у неё хватало сил позаботиться о дочери. «Ну давай же, расскажи, что случилось?» Не переставая теребить салфетку, девочка уселась на противоположный край диванчика как можно дальше от меня. «Анна, я вовсе не сержусь». Просто хочу помочь тебе. Тишину нарушало только ее неровное дыхание. Анна! Я ожидала услышать, что она плачет из-за смерти Ральфа. Или того, что кто-то из учеников на площадке сказал ей обидные слова про исчезновение ее отца. У маленьких детей так бывает. Насмешки или глупые вопросы о том, что произошло. Она проглотила слезы. Промокшая салфетка уже расползалась в ее пальцах. «Анна, все хорошо. Ты можешь рассказать мне». Я старалась говорить спокойно и дружелюбно. Склонив голову на бок, девчушка бросила на меня быстрый взгляд. «Моя сумка с книгами». Я наклонилась. Не ослышалась ли? «Твоя сумка с книгами? Ты ее потеряла?» С несчастным видом она кивнула. «Ты сказала, миссис Прайер?» Малышка покачала головой и опустила худенькие плечи. Даже косички поникли. «Боишься, что она рассердится?» По щеке скатилась слезинка, и она смахнула ее тыльной стороной ладони. «Анна, послушай». Наклонив голову, я медленно приблизилась к ней. «Я хочу, чтобы мы с тобой стали друзьями. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я хочу помогать тебе». «Что бы ни случилось, я на твоей стороне. Договорились?» Она не шевелилась. На мгновение мне стало интересно, знает ли она что-нибудь обо мне. Но я тут же отмахнулась от этой мысли. Как бы её мать ни относилась ко мне, она никогда не станет делиться этим со своим семилетним ребёнком. Хелен не из таких. «Анна, а как у тебя вообще дела?» Тихо спросила я. «Ты же какое-то время не ходила в школу. Дома всё в порядке?» Не глядя на меня, она кивнула. Я позволила молчанию продлиться чуть дольше, ожидая, что девчушка добавит что-нибудь, но она ничего не сказала. Прозвенел пятиминутный звонок. Очень скоро орава младшеклассников ворвётся через распахнутые двери в школу и понесётся по лестнице растечется по коридорам к своим классам, направляемая криками учителей. «Дети, не бегайте! По одному, пожалуйста!» «Эдвард, не толкайся!» «У меня не было времени». «Теперь о твоей сумке с книгами». «Где ты видела ее в последний раз?» Она сморщила носик. «Не знаю». «А ты не могла оставить ее дома?» Анна помотала головой. «Ты читала сегодня утром?» Короткий кивок. «Где? Здесь?» «Да», — пробормотала она, — «и поэтому ты пришла искать ее сюда». Она снова кивнула. «Анна, но ученикам нельзя уходить с площадки во время прогулки». Внизу прозвенел последний звонок. В любой момент в библиотеку мог кто-нибудь заглянуть и увидеть нас. «Давай сделаем так. Ты сейчас беги вниз в свой класс, хорошо? Если миссис Прайер спросит, где ты была, скажи, что разговаривала со мной». Она не будет сердиться, а я пока поищу твою сумку. Девочка вскочила на ноги. Когда она уже повернулась, чтобы убежать, я коснулась ее плеча. — И запомни, Анна, если захочешь поговорить, ты всегда можешь обратиться ко мне. Я никому не расскажу твои секреты, потому что я твой друг, твой тайный друг. Она убежала, не ответив. Пройдясь по библиотеке, я сразу же обнаружила сумку. Она была придавлена большой напольной подушкой. Внутри лежали две книжки, читательский дневник, начатая карандашная раскраска и пустой ланчбокс, весь покрытый яркими наклейками. Я помедлила. Судя по топоту, мои ученики уже поднимаются на этаж. У меня не оставалось времени, чтобы, пробив себе дорогу против течения, отнести сумку в класс Хиллари Прайер и вернуться к началу урока. Конечно, на следующей перемене сумку Анне надо отдать. Но к тому времени у меня появилась идея получше.